Евгений Мякишев. Евгений Мякишев изо всех сил старается быть поэтом. Поэтами ведь, как известно, назначают. Можно войти в поэзию с парадного входа. Для этого нужно с молоду посещать лито какого-нибудь известного поэта. В связи с этим с молоду начать печататься в периодических изданиях, ходить на семинары молодых поэтов и конференции на тему поэзия в нашей жизни, дружить с критиками и литературоведами. Этот путь скучный. Есть другой вариант войти в поэзию с черного хода. Этот путь более тяжелый для здоровья, но гораздо более развлекательный, по крайней мере для окружающих. Для этого надо периодически пробегать по периметру города Питера, вдрызг пьяным, преследуя любовницу с топором в руках. Потом красиво упасть в белой горячке, лучше в окно, и чтобы этаж не ниже шестого. Конечно же, Мякишев выбрал этот второй путь в русскую поэзию. Он немного даже запутался, под кого ему закосить, под Маяковского или под Есенина. Хотелось, конечно, под Есенина, там водка, баба, еще и родина в виде березы, а у Маяковского только какая-то пиголица пигалицебрик и коммунистическая партия. Тоска, но двухметровому бритому наголо Мякишеву все-таки лучше удавался Маяковский, чем светловолосый крошка Лель Есенин. При этом еще захотелось закосить под самого Пушкина, чтобы не просто от водки умереть, а все-таки от любви и ревности. Мякишев долго искал подходящий объект для смертельной любви и ревности, нашел прекрасную Елену, многодетную мать. В общем, закосить под Пушкина тоже почти получилось, А еще над каждым питерским поэтом гадкая хихика и воруя остатки сладкого пирога вечно носится тень Мандельштама. Косить под него непонятного недотыкомку с нелепой смертью не хочется никому, а описать как он, именно почему-то как он, хочется абсолютно каждому питерскому поэту мужского пола. Мякишев все делал как положено. Пил как лошадь, ругался как извозчик от этой лошади, бегал с топором и падал на улицы, сердился на могучее здоровье, не позволившее откинуть копыта в какой-нибудь приличный для русского поэта тридцатник, злился на Елену, которая, не оправдывая своего имени, оказалась какой-то каменно верной пенелопой и не давала организовать смерть от ревности. Но недавно Мякишев, похоже, сообразил, «живем мы в такое подлое время, что умирать-то нельзя». Умершего сразу скидывают, погребают, да так, чтобы уж не откопать. Часто ли вспоминают наших ушедших Башлачева, Янку, Борю Рыжего? Ну, разве иногда в сети, на форумах какой-нибудь стареющий мигрант навеки застрявший в Сайгоне имени 74-го года? А здешние быстро сдвинули ряды. Талантливые мешают. Они мешали, пока были живы, и мертвыми тоже мешают. Посредственности мешают все. И нынче талантливым людям ранняя смерть непозволительна. Умрёшь, всё переиграют, пересчитают гамбургский счёт по-своему. Нынче не мёртвые, живые не имут сраму. Поэтому Мякишеву надо жить, и это очень важно. Важно, чтобы иногда на сцену выходил настоящий поэт живьём, и давал нужный камертон, нужный уровень для этого самого гамбургского счета. Потому что у Мякишева не вышло закосить ни под Есенина, ни под Пушкина, ни под Маяковского. Он построил совершенно свою страну, не похожую вообще ни на кого. Свой мякишевский метафорический ряд, свой синтаксис. Словом, свой русский язык. Пожалуй, тень Мандельштама все-таки махнула над Мякишевым облезлым вороньим крылом, и какие-то крошки от краденных пирогов полетели на мякишевские строчки. Кажется, что крестная мамаша Мякишева в поэзии — это та самая мандельштамовская кума, а она мне соленых грибков наливает ковшом из поднар а она из ребячих пупков подает мне горячий отвар. Вот и готов поэт, крещенный отваром из ребячих пупков. Живи подольше, Мякишев. Они идут, плотно сдвинув свои маленькие серенькие ряды, как войско мышиного короля. Не дезертирствуй. Петербург на Невском, 2006 год. Тут мемуаром конец, дальше уж будут истории о разных людях, давно умерших, или о таких, в которых и вовсе никогда не существовало.